«Илиша, вставай. Ты хотела посмотреть, как все будет». Булан был крайне возбужден. Глаза бегали, руки тряслись. Он никак не мог найти им место. «Три часа ночи. Днем никак нельзя. Нельзя. Темнота – это тоже часть плана. А, ну тогда начинай». Она накинула хаватик на плечи и села рядом с ним. Болан запустил программу. «Делай раз», – комментировал он, вглядываясь в экран, покрасневшими, как у кролика, глазами. «Меняем пароли в компе электриков. Теперь никто из них не сможет нам помешать». «Делай два». Отключаем силовое питание помещения сервера. Сервер говорит всем «до свидания» и уходит в глубокий шатдаун до лучших времен. «Как шатдаун? Ты же питание отключил». На серьезных машинах ставят аварийные батарейки на такой случай. Как раз хватает времени сказать коллегам последнее «прости». Сейчас встревожился дежурный инженер. Если проснулся, конечно. Если нет, скоро клиенты звонками разбудят. Тогда он начнет звонить электрикам. Дежурный электрик тоже спит. Спи спокойно, дорогой товарищ. Ты это заслужил. Когда он подойдет к экрану, то увидит там сообщение, что подача энергии возобновится через 10 минут. Если он не семипядей во лбу, то вернется к телефону и обрадует инженера, а уж потом задумается, кто мог послать такое сообщение. Но поднимать шум не будет, побоится, что засмеют. Итак, истекают 10 минут, делай 3, включаем силовое питание. Электрик успокаивается и ложится досыпать. Что делает инженер? Правильно, запускает сервер. Сейчас наступит тот момент, ради которого все затевалось. Сервер уже под током, но никакой операционной системы еще нет. Он ждет команды от оператора. Кто первый скомандует, тот и будет прав. Первым будет мой комп. Вот оно. Но инженера нужно отвлечь, иначе заметит. Не дурак же он, инженер все-таки. А заметит всему конец. Тело четыре. Гасим свет. Вступает в действие психология. Никто в здравом уме и твердой памяти не усидит в темноте перед экраном. Нормальный инженер в здравом уме и твердой памяти отправится шарить руками по стенке в поисках выключателя. А мой комп тем временем допрашивает с пристрастием плененного языка. Сколько у того памяти, сколько процессоров, где что сидит, куда что подключено. Ага, разобрался. Делай пять. На экране инженеру выводим сообщение об аппаратной ошибке и имитируем запуск тестов. Если он не дурак, то клавиатуру пальцами трогать не будет до тех пор, пока на экране циферки меняются, тем более в темноте. А мой компик, умница, лапочка, кисонька, солнышко, сливает в сервер новую версию СВК моего производства. Слил. Делай 6, Включаем свет. Восстанавливаем пароли электриком. Уничтожаем следы. А инженеру сообщаем, что тест закончен. Система готова к запуску. Все. Сервер наш. Спать! Лихорадочное возбуждение ушло. Пошатываясь, Бован добрел до кровати, стянул штаны и рухнул поверх одеяла лицом подушку. Спят усталые игру.